Глава 1049. Интуиция зрителя. Как же так вышло? Даже если Сиу и Фос не встретят задержек пути и будут двигаться с относительно высокой скоростью, чтобы добраться до ближайшего собора на ночи, им понадобится не меньше 15 минут. К счастью, я была достаточно осторожна и заранее помолилась мистеру Шуто об ангельском благословении, и я правда загипнотизировала Сиу и Фос. Стремительно пронеслись мысли в голове Одри, Но она быстро подавила их. Сначала на её лице отразилось недоумение, а затем осознание. Будто она, наконец, пробудилась от долгого сна и вспомнила всё, что упустила. «Мистер рэмбис что вы здесь делаете?» Одри намеренно сделала голос воздушным, словно всё ещё находясь в полусне. С этими словами она, с помощью своей способности контроля эмоций психиатра, позволила лёгкой тревоге млекнуть в сознании, ровно настолько, чтобы это выглядело естественно, не вызывая подозрений. Неожиданный поворот событий застал её врасплох. Она прекрасно понимала, что сначала нужно ответить на вопросах Вина так, чтобы полубог ничего не заподозрил, но если всё пойдёт по плану, он уйдёт через несколько минут после расспросов, а Сиу и Фос к тому времени точно не успеют добраться до собора, это нарушит весь план с отвлекающим манёвром, И когда придёт время активировать украшение на шляпке для призыва мира, все изъяны в исполнении плана выплывут наружу, они не смогут справиться с возникшими проблемами. Нет. Лучше упустить эту возможность, чем действовать неподготовленной. Терпение, выдержка и осторожность – ключевые принципы в мире мистики. По крайней мере, Хевин Рэмбис планирует использовать меня ещё долго и не станет вредить напрямую. Он хочет, чтобы я вышла замуж за какого-нибудь принца, а это займёт больше полугода. «У меня ещё есть время. Я могу дождаться второго, третьего, даже четвёртого или пятого шанса. Единственная проблема — нужно срочно предупредить силу и фосс, чтобы они спрятались как можно быстрее». Одри быстро приняла решение, и её глаза пришли в норму, сохранив лишь лёгкие оттенки насторожности и страха. Наблюдая за её реакцией, услышав вопрос, Хвин Рэмбис улыбнулся. «Это ваша первая попытка гипноза. Я беспокоился, как бы чего не стряслось». поэтому специально пришёл подождать. <свят> с вашим происхождением вам редко выпадает возможность попрактиковаться». Его голос звучал мягко и заботливо, заставляя на осторожности страх в глазах Ходри постепенно рассеиваться. Но в мире своего сознания она вновь ощутила, как её я разделилась, часть вознеслась ввысь, наблюдая за островом и морем. Это позволило ей отчётливо осознать тёплые чувства и ощущения безопасности, которые она испытала, «Были искусственными». Видя, что Одри пришла в норму, Хвен Рэмбис кивнул. «Как они ответили на ваш вопрос?» Сио сказала, что расследование дела Виконта Стратфорда и поиски тайны короля – её личная инициатива. Она сильно сомневается в обстоятельствах смерти своего отца. Он был бывшим капитаном Королевской гвардии Графом Мэйсоном Дэра. Честно ответила Одри. Однако она упомянула, что её действия благословила некая сущность. Одри едва не замолчала посреди своего ответа, её дух, парящий в небесах, наблюдал за собой на острове сознания и духовным морем, и она увидела, как со дна моря по возникающим ступеням поднимается фигура, проходя через область подсознания и ступая на остров её тела, сердца и разума. Фигура с серебристыми волосами была одета в чёрный костюм-тройку, ещё один Хвин Рэмбис. На его лице не было и намёк на улыбку, он излучил крайнюю зловечность, а часть его кожи покрывали серо-белые чешуйки, его бледно-голубые глаза стали золотистыми и вертикальными, как у какого-то животного. Если бы не предыдущий опыт, от сильного напряжения Одри вряд ли удалось бы сохранить спокойствие, не запнувшись и не перестав говорить. В реальном мире Хвен Рэмбис улыбался, глядя на личика Одри, и задал следующий вопрос. «Благословение какой именно сущности?» Одри покачала головой, когда остров сознания начал меняться. Когда я задала этот вопрос, Все и Фос начали сильно сопротивляться, появились признаки выхода из гипноза, и я не осмелилась продолжать. Конечно, благословение некой сущности можно объяснить вниманием мистера Шута или богини. Мысленно отметила ясно мыслящее Одри под духовным небом. Хвен Рэмбис продолжала задавать уточняющие вопросы о деталях гипноза. Спустя пару минут он удовлетворённо кивнул. Неплохо. У вас настоящий талант к гипнозу. Когда текущие события улягутся, я передам вам зелесноходца и лично организую ритуал. Ах да, не сопротивляйтесь вы вот так к любви и замужеству. Вам о двадцати нет. Идеальное время, чтобы увлечься подобными вещами. Вы достаточно очаровательны, чтобы завоевать всеобщее расположение и наслаждаться их вниманием. Хвин Рэмби с косвенными намеками ослаблял сопротивление Одри любви к замужеству. Какой отвратительный тип. Одри надула щёки под духовным небом, мысленно возмущаясь, но внешне показала лёгкую застенчивость и намёкный интерес. Хвен Рэмбис не ожидал, что добьётся успеха, просто следуя базовой логике, поэтому забрал своё вторгшееся сознание обратно, позволив ему покинуть остров. Он повернулся и сказал, «Забудьте всё, что я только что сказал. Все эти мысли спонтанно возникли в вашем сердце, а когда я уйду и покину ваше поле зрения, вы забудете о моём появлении». От услышанного Одри под духовным небом невольно вздохнула с облегчением, потому что Хвен явно собирался уходить. Хотя с его появления прошло всего пять минут, слишком мало, чтобы Сиу и Фос успели добраться с собора, Одри отчаянно хотела, чтобы он поскорее исчез. Противостояние полубогу домена зрителя вызывало сильнейший стресс. «Ещё будут шансы. Пока я сохраняю сознание, возможности обязательно подвернуться». «Одри, не падай духом!» «Не торопись». Одри молча утешила себя, наблюдая, как Хвин разворачивается и направляется к залу. Она не расслаблялась и даже не дышала, стараясь сохранить обычное состояние. Внезапно Хвин Рэмбис остановился и обернулся. Его бледно-голубые глаза сузились, изучая Одри. «Почему вы так испугались, когда только увидели меня?» «От излишнего удивления не смогла полностью скрыть эмоции?» У Одри заныла кожа головы под золотистыми волосами, А мысли закружились в бёшном ритме, она озадачно спросила. «Правда? Разве это не нормально? Когда кто-то внезапно появляется рядом, трудно избежать лёгкого испуга». Хвенаремберский вновл, словно принимая объяснение, но вдруг сказал. «Раньше вы в качестве украшения носили мистический предмет, способный менять форму. Почему сегодня его нет?» Для зрителя такая деталь привлекала внимание. «О, нет. Обычно я прятала ложь под одеждой». как он заметил его отсутствие. Он тайно просматривал те мои воспоминания, которые я не защитила, чтобы выглядеть естественно. Мысли Одри застыли. Причина была проста. Она боялась, что аксессуар усилит эмоции, помешав полностью скрыть истинные мысли перед полубогом пути зрителя. А что она заранее ожидала встречи с Хвином Рэмбюсом, что в нормальных условиях просто невозможно. Мгновенно найдя решение, Одри растерянно улыбнулась. Он усиливает эмоции и снижает шанс на успех гипноза. Я сняла его заранее, чтобы избежать случайностей. Хвин Рэмби Вот как. Стоило Одри немного расслабиться, как полубог пути зрителя внезапно прищурился. Если дело только в этом, то ничего подозрительного. Но страх, который вы проявили при моем появлении, слегка превышал норму, словно намекая на что-то. Его бледно-голубые глаза стали вертикальными, быстро окрашивая золотой цвет. В двух золотистых вертикальных зрачках отчетливо отражался образ Одри в наряде для верховой езды. В сознании Одри все помутилось, лишь она под духовным небом едва сохраняла ясность мыслей. Поверхность духовного моря вокруг острова вздыбилась волнами, накрывая его. В тот же момент зловещий Хвенелембис вернулся на остров и остановился под поверхностью моря, позволив частичкам серовато-белой драконьей чешуи залететь в основание острова, где находилась большая часть человеческого подсознания. Одри почувствовала непреодолимое желание выложить все свои секреты. Полагаясь на ясность себя под духовным небом, она едва сдерживалась, одновременно незаметно направляя часть мыслей к левому карману. Благодаря ангельскому благословению и расколотому сознанию Хвенрэмбис ничего не замечал. Но вторгшийся в ее разум Хвенрэмбис становился все более зловещим, он фыркнул. «Здесь в самом деле что-то не так!» Если бы всё было в порядке, Одри начала бы с самых важных моментов, раскрывая секрет один за другим, а не молчала. Аналогично, поскольку попытка манипуляции произошла так быстро, Одри не успела разобраться во всех своих секретах. Даже если бы она хотела что-то скрыть, её ясность мышления выдала бы себя в тот момент, когда она заговорит. Убедившись в отклонении, Хвен Рэмбис больше не колебался, его взгляд стал ледяным, а кожа покрылась серо-белыми чешуйками. Шторм в Духовном море резко усилился, и Одри под Духовным небом пошатнулась. Последний оплот её сознания дрожал под непрерывными атаками, готовый рухнуть. Хм. Хвен Рэмбис увеличил силу мысленного шторма, удовлетворённо наблюдая, как весь остров Одри строгается. Это означало, что он вот-вот возьмёт её под полный контроль. И в этот момент он услышал древнее слово «Судьба». В реальном мире Хвин Рэмби с удивлением поднял взгляд и увидел только, как зелёные глаза Одри окрасились ярчайшим, ослепительнейшим золотом.